Глава вторая. Открыв глаза, я дождался, пока крышка капсула отъедет в сторону. Откинул боковину, сел и посмотрел на стенные часы. Четыре часа дня. Все по плану. Времени у меня вагон. Как был в одежде Адама. Прошел на кухню и, вытащив из холодильника бутылку минеральной воды, сделал пять глубоких глотков. Виртуал высушивает организм. И после 8 часов в Арконе пить хочется, как после 10-километрового марш-броска с полной выкладкой. Впрочем, пить много нельзя, мне еще нужно сегодня позаниматься. Вообще маршрут после выхода из игры у меня за эти годы выработался стандартный. Холодельник, туалет, беговая дорожка. Пять коротких комплексов физических упражнений после бега и дальше по плану. В 20-х годах бытовало мнение, что профессиональный игрок – это обязательно прыщавый толстый задрот, не способный о себе позаботиться. Все это ерунда. Безвольный неудачник никогда ничего достигнуть не сможет. И пусть киберспорт вместе с шашками и шахматами называют спортом только в угоду публике, а в том же Арконе твои физические данные что-то решают лишь до 30-го уровня – запускать себя все равно нельзя физическая форма влияет на общее состояние организма настроение скорость оценки ситуации да вкачав тысячу в ловкость ты можешь поймать стрелу упущенную в тебя равноуровневым лучником. но что с этой стрелой делать дальше куда бежать кого из противников атаковать какие навыки и в какой последовательности использовать тренировки и практика в игре Спорт и правильное питание в реале – залог нормального развития любого профессионального игрока. И неважно, чем он занимается – шарит по сумкам на рынке одной из шести столиц, бьется на арене или рейдит в основе какого-нибудь клана. Без нормальной физической формы в реале результаты будут не те, а результат – это деньги, которые просто так тебе никто, увы, не дает. Вернувшись в комнату, я включил уборщика. Затем оглядел свое холостяцкое жилище. Задержал взгляд на фотографии деда, украшавшие стену. И вздохнул. Ладно, пора начинать. В семь у меня встреча с подругой. И нужно до шести все закончить. С Дашей мы познакомились четыре года назад в игре. В стартовой локации Дроу. Но встречаться стали только в прошлом году. И виной всему книга Роберта Сальваторе. Даша оказалась фанаткой «Тёмного эльфа», а я, в отличие от неё, расу выбрал исключительно из-за двухпроцентного бонуса к даггерам и экономии двух талантов на вскрытие. У меня даже кожа в игре нормального светлого цвета. Фанатизм – делал такое, и ко всем этим толкиенутым ролеплейщикам я отношусь с понятной долей иронии. Но когда дело касается лично тебя, пытаешься соответствовать. Я пытался. Звонил, ухаживал, разделял некоторые ее феминистские взгляды. Даже согласился прочитать сагу о темном эльфе. Тут-то и вышел облом. В существовании описанного в книге мира может поверить только человек, совершенно незнакомый с историей развития общества. И дело тут вовсе не в матриархате и не в том, что автор писал не про людей. Общество, где уничтожение правящих домов фактически поощряется этими самыми правящими домами, а воины, проигравшие стороны, сразу и безоговорочно присягают победителю – дебильно, по своей сути. По логике, лет через 100 остался бы только один правящий дом, но, скорее всего, общественный строй сменился бы гораздо раньше. Фанаты могут сколько угодно орать, что это не эльфы виноватые а их богиня – Но на вопрос, какой толк богини от описанного в книге «Беспредела», логично не ответит никто. Даша вот не ответила, и мы не виделись больше трех лет. Конечно, я мог с ней во всем тогда согласиться и изобразить восторг от прочитанного, но это было бы неправильно. «Будь честен с человеком ровно настолько, насколько хочешь, чтобы он был честен с тобой». Мне уже как-то врали, а потом предали. И больше я такого для себя не хочу. К слову, разработчики частично повторили описанное в книге общества И в игру сразу же ломанулись фанаты. И это несмотря на то, что в и Дроу не являются тёмными эльфами, как те описаны у классиков. Расса создана в противовес государству гномов. А тёмные эльфы, в свою очередь, враждуют на поверхности со своими светлыми собратьями. Место обитания Дроу-Варкони в носит название Антрума и серьезно отличается от классического подземья. Отдельные пещеры тут имеют площадь свыше сотни квадратных километров, а их своды в некоторых местах поднимаются на километровую высоту. Столица государства Лууу по размерам не сильно уступает Вайдаре, столице государства людей Ирансии, а общая протяженность тоннелей, по заявлению разработчиков, Соизмеримо с протяженностью дорог крупного европейского государства. Тут даже сельское хозяйство есть, поскольку на грибах, рыбе и мясе рофов долго не вытянуть. Часть дроу, в основном простолюдины, живут на поверхности, где занимаются возделыванием земли. Всего Антрума насчитывает 14 крупных городов. Высший орган государственной власти – совет десяти матерей, каждая из которых по совместительству является великой жрицей богини Лос и лидером своего дома. В отличие от классики, домов у Дроу всего десять. Пять старших и пять младших. Не знаю, какие там между ними отличия, кроме представленности в младшем совете, да и не очень-то мне это интересно». Совет десяти матерей собирается два раза в год, на полмесяца. В остальное время страной управляет младший совет, куда входит двадцать пять высших жриц-богини. По три женщины от каждого старшего дома и по две от младшего. Мужчины тут находятся не в таком униженно-скотском положении. Некоторые из них даже могут влиять на политику своего дома. Однако верховной властью может обладать только женщина. «Дроу, по замыслу разработчиков, очень воинственная и непримиримая раса, но развитие любого общества в первую очередь основано на жизни. Поэтому у руля стоят несущие жизнь». Так решила богиня. «Лос может быть сколь угодно подлой и кровавой, но тупой дурой она не может быть по умолчанию. В Арконе почти полсотни богов». И некоторые из них не уступают лос по силе. Поэтому идиот, решивший поиграть в большую войну, скорее всего, принесет эту войну на свою землю. Так что дальше пограничных стычек с другими расами Удроу никогда не заходит. По крайней мере, я о таком ни разу не слышал. Внутри государства тоже постоянно возникают конфликты. Заключаются и распадаются союзы. Интригует знать но богиня держит свою паству в строгом ошейнике. Да, дроу раса жриц, воинов, диверсантов и темных магов. Да, все они воинственны, как маури и курды. Но Лос никогда не допустит падения ни одного из подвластных ей социальных образований. Уничтожить своих почитателей она могла только в книгах прошлого века. Закончив с физкультурой, я сходил в душ, покормил рыбок, и, поведя ладонью перед экраном компьютера, уселся за стол. Сразу открыл почту. «Сообщение из банка об одобрении кредита. Не прошло и полгода с момента подачи заявки. Увидели деньги и зашевелились. Да только мне оно и нафиг уже не нужно». «Еще одиннадцать писем от разных игровых сообществ. И сотня непонятно от кого. Деньги упали на счеты, ладно. А письма я никогда не читаю. Просто не вижу смысла» ни в какое сообщество тоже не собираюсь вступать клановые бонусы это конечно хорошо но они мне только будут мешать чтобы твои стримы смотрели ты обязан играть исключительно на скеле ни от кого не зависеть и находиться в максимально неудобных условиях а просто так стримить может и каждый дурак закрыв окно сразу же зашел на сайт аркона отмахнулся от приветствия и кликнул кнопку магазин свои желания нужно исполнять Какими бы идиотскими они тебе когда-то не казались. Алмазный премиум мне нужен как воздух, поскольку с моим количеством неотмытых убийств я не могу появляться ни в одном нормальном населенном пункте. Разумеется, разработчики подумали о каждом игроке, и у любого ПК после первой сотни убийств автоматически открывается способность «Личина». Этот навык на пять часов позволяет сменить внешность, имя, расу, класс и уровень в десятипроцентном диапазоне его значения. Отрицательная карма на эти пять часов забывается, и ты можешь ходить где угодно, не опасаясь атак городской стражи и всех обиженных на тебя игроков. Избегать нужно только особо защищенных мест и каких-то совсем уж нереальных НПС, способных вычислить тебя под личиной. Алмазный премиум – позволит мне изменять внешность на любое время, что сделает для меня игру значительно разнообразней и позволит в перспективе провернуть несколько давно продуманных операций. Стоит он, правда, недешево, но затраты я, разумеется, окуплю. Помимо личины, в мой вариант годового комплекта стоимостью 30 тысяч евро входит 50-процентная прибавка ко всему получаемому опыту. Разовая возможность смены навыков и характеристик. Пять глупых тату на выбор и уникальный сундук с полезной фичей для моего класса или профессии. Любой далекий от игры человек покрутит пальцем у виска от огромной, казалось бы, стоимости комплекта. Но для меня премиум – это возможность дополнительного заработка. И это при том, что ни дополнительный опыт, ни мажорские татуировки мне не нужны. «Сундук тоже так себе. Лежащий в нём предмет исчезнет через месяц, если его не использовать. А использовать его могу только я. Продать не получится. Золото в сундуке не может быть по умолчанию. Покупка игровой валюты ограничена тремя тысячами долларов на человека по игровому курсу. Глупо? Совсем нет. Не будь этого, некоторые товарищи и компании, имеющие в Арконе свои представительства...» Со своими деньгами быстро обвалили бы экономику игры. А так каждый, возжелавший гору золота, нанимает для этого игроков или покупает его у фармеров. Всё это обеспечивает игре дополнительный онлайн, миллионы рабочих мест, ежегодный рост продаж игровых капсул и доход тысячам околоигровых компаний. Так что с золотом в сундуке облом, легендарной брони или оружия там тоже нет. А вот от набора расходников, вроде травы и зелий, я бы не отказался. Впрочем, мечтать не вредно, подумал я. Затем нашел на странице магазина нужную опцию, заплатил и, погасив комп, поднялся из-за стола. Сундук проверю завтра при входе в игру, а сейчас пора уже собираться. Быстро одевшись и выключив закончившего работу уборщика, я остановился перед зеркалом. Придирчиво себя осмотрел и ничего нового, разумеется, не увидел. Сухощевый тип, ростом метр восемьдесят два, с треугольным лицом, короткими светлыми волосами и тонкой линией губ. Он хмуро смотрел на меня из отражения. В игре, довеском к этому, только узкие заостренные уши. Внешность я свою не менял, не скажу, чтобы она мне так уж нравится, просто как-то пофигу и для работы полезна. Пригладив пятерней волосы, я надел куртку, щелкнул электрозамком, вышел из квартиры и захлопнул за собой дверь. Не стоит опаздывать навстречу с женщиной, и с меня не убудет, если выйду пораньше. Зима в этом году выдалась примерская. До Нового года оставалось 15 дней, а снег пока так и не выпал. Мокрый асфальт, промозглый ветер, скудный свет фонарей. Каждый год пытаюсь убедить себя в том, что с моей работой можно жить где угодно. Но все как-то не хватает решимости уехать туда, где тепло. Возможно, когда-нибудь. Поздоровавшись с соседом, возвращавшимся, вероятно, с работы, я сунул руки в карманы куртки и отправился к метро пешком. Тут всего-то 23 минуты ходьбы, если напрямик. С моим образом жизни лишняя нагрузка не помешает. Ну а по дороге можно подумать и помечтать. «Ведь как ни крути, сегодняшний бой стал для меня новой точкой отчёта. Тридцать три года. И впервые я почувствовал железобетонную уверенность в завтрашнем дне. Чем бы ни закончился завтра второй полуфинал, и как бы мы ни сыграли в финале, в начале весны уже точно выступим на чемпионате Европы. Для меня лично это другой статус и совершенно другие деньги». Нет, я и раньше не жаловался. За вычетом налогов и расходов на экипировку в среднем выходило около 5000 евро в месяц. Однако внимание публики и игровая удача – вещи непостоянные. но ну, а работа в команде европейского уровня – это как минимум стабильный и постоянный доход. Неплохой на самом деле результат за 4 года игры. Вообще Аркон дает возможность заработка миллионам. Понятно, что все не так уж безоблачно. Стоимость капсулы, оплаты электричества и игрового времени складываются для большинства людей в неподъемную сумму. А тысячи растущих, как грибы, игровых центров лишь частично решают проблему. Однако в 37-м году онлайн ни разу не падал ниже 20 миллионов. И это говорит о многом. Заработать в Арконе можно практически на всем – Разведка территорий, крафт, грендинг. Волшебный мир возможностей. Современный клондайк. Политику и законы в нем определяет мощнейший искусственный интеллект класса мудрец, под началом которого работают десятки тысячи скинов рангом пониже. Изменить его настройки может только совет акционеров игры 7-10% голосов. В акционерах числятся тысячи крупных компаний и даже некоторые европейские государства. Акции постоянно растут, и пока это так, изменять настройки никто, разумеется, не будет. Именно это и добавляет игре популярности в глазах простых пользователей, поскольку мудрец жестко и публично пресекает любые попытки некоторых транснациональных корпораций и государств притащить в аркон земные законы и свои схемы работы. Не будь этого, мир утонул бы в потоке рекламы, А так, даже работники Кока-Колы по второму разу изобретали свою уникальную формулу, с учетом игровых особенностей и имеющихся в Арконе ресурсов. Дошло до абсурда. Кто-то из чиновников НПС содрал с менеджеров компании огромную взятку, а первый же, идущий в Вайдару Абос, разграбили какие-то хейтеры. Но, как бы то ни было, Куала... Близкий аналог всемирно известного напитка сейчас продается почти везде. Вода камень точит, и, возможно, когда-нибудь Аркон превратится в магическую копию Земли, только вряд ли это произойдет в ближайшую пару десятков лет. Поморщившись от порыва холодного ветра, я сунул в рот пластинку жвачки, задержал взгляд на ярких огнях стадиона и усмехнулся. «Вот ведь, блин, может быть, ей впрямь неадекватен?» Иду на свидание, а продолжаю думать об игре. Впрочем, в такую погоду думать лучше о позитивном. Я с большим удовольствием пересекся бы с Дашей в Вайдаре. Но виртуальная еда только похожа по вкусу на реальную. Разница такая же, как между мясом краба и крабовыми палочками, произведёнными из рыбьих ошмётков. Так что в Арконе я ем только по необходимости. Виртуальная еда для виртуального мира. «А в Реале лучше питаться нормально. Да и с подругой уже почти неделю не виделись, поскольку я большую часть времени готовился к боям, а она бегала по своим бесконечным социалкам». Вообще, Даша, отыгрывая роль жрицы, серьезно изменилась с момента нашего первого знакомства. Веселая девчонка превратилась в серьезную молодую женщину, а ее поклонение виртуальной богине частично переместилось в Реал». Подруга порой шептала какие-то молитвы на непонятном языке, а Аллос отзывалась, как о своей родной матери. Впрочем, я ко всему этому относился спокойно. Некоторым вон инопланетяне на каждом шагу мерещатся. Кто-то, начитавшись Кинга, начинает слышать потусторонние голоса. А тут-то подумаешь. Если бы я столько времени проторчал в храме, наверное, тоже шептал бы молитвы. Вообще, каждый человек имеет право на свои безобидные сдвиги. Нашим отношениям это не мешало, и ладно. Когда до метро оставалось чуть больше километра, ветер резко усилился. С неба посыпался мелкий противный дождь, и всю оставшуюся дорогу я морщился из-за падающих на лицо капель. Впрочем, настроение мне это ничуть не испортило. Заскочив по дороге в магазин, я минут десять выбирал букет – Но так и не придя ни к какому решению, купил семь самых дорогих роз и со спокойной душой направился в подземку. Небольшое уютное кафе на Кузнецком мосту встретило меня негромкой музыкой, запахами кофе и миндаля. Я не опоздал, однако Даша приехала раньше и уже ждала меня за столиком. Не очень на нее похоже, поэтому я немного напрягся. Выглядела она, как всегда, безупречно. Шерстяной белый свитер полностью прикрывал шею и удачно подчеркивал золотистый цвет смуглой кожи. Умело нанесенный макияж, прямой нос, короткие темные волосы, правильный овал лица. Нет, Даша не была записной красавицей, но было в ней что-то такое, что я мог только чувствовать. Но словесному выражению это не поддавалось. «Привет!» Я передал подруге цветы и положил перед ней на стол резной деревянный браслет. Вот, подумал, что тебе понравится. Прекрасно знаю, что Даша обожает деревянные безделушки. Но дело даже не в этом. Женщине на каждой встрече нужно обязательно что-то дарить. Какую-нибудь мелочь. Внимание! Как доказательство того, что ты о ней вспоминаешь. Первая моя женщина когда-то буквально вдалбливала мне это в голову. «Стой, правда, ничего серьёзного так в итоге и не получилось!» «Привет, Олег!» Даша кинула взгляд на цифры на экране айфона, поднялась и с улыбкой коснулась своими губами моих. «Без пятнадцати семь, по тебе часы и сверять можно!» «Привычка!» Пожал плечами я и жестом подозвал официанта. «Нам с Дашей обоим нравилось это место, и мы часто ужинали здесь!» Когда-то тут был роскошный французский ресторан, но времена меняются. Старинные зеркала, белые скатерти и респектабельный шик хрустальных люстр сменил тёплый уют круглых столиков в окружении венских стульев из тёмного дуба. Франция отсюда никуда не ушла, она просто стала чуть ближе и понятнее. Сделав заказ, Даша поставила цветы в вазу, внимательно рассмотрела подаренный браслет, надела на запястье и подняла на меня взгляд. «Спасибо. Обожаю красный сандал». Девушка улыбнулась и как-то странно на меня посмотрела. «Но ты меня удивил». «Чем?» «Знала, что ты крут, но даже не представляла, насколько». Покачала головой Даша. «Срезать мага и так красиво положить охотницу! Я там, на трибуне, голос чуть не сорвала!» В первое мгновение после сказанного я от изумления буквально потерял дар речи. И было чего Даша никогда особо не интересовалась моими занятиями. Нет, она прекрасно знала, чем я занимаюсь в игре, но считала все это блажью. И ведь, по большому счету, она права. Четыре года, что существует игра, я ганкал игроков и НПС, повышал репутацию с гильдиями воров и бандитов, грабил купцов, то есть, по сути, опускался на самое дно. В отличие от меня, подруга, наоборот, поднималась по социальной лестнице, фактически работая в главном храмовом комплексе ЛУУ и время от времени выполняя задания жриц. Год назад она стала одной из тысячи служительниц столичного храма паучьей богини, получила несколько уникальных навыков и значительно увеличила свою магическую силу. Скажем так, при прочих равных я бы очень сильно подумал, прежде чем атаковать 213-ю жрицу богини Лос. Только болваны считают социальные квесты бесполезным занятием. В виртуальном мире, где пересекаются интересы крупных торговых корпораций, любой хоть как-то приближённый к власти игрок может оказаться полезным. Даша вот успела пробиться, потому что была одной из первых. Сейчас повторить такое – сродни фантастики. Слишком много желающих. Так что её скептическое отношение к моему игровому образу жизни вполне объяснимо. Но вот же... Ты была на матче? Собравшись, наконец, с мыслями, удивлённо произнёс я. «Но как? Ты же никогда!» «Когда-то же нужно начинать интересоваться жизнью своего мужчины!» Глядя в глаза, с милой улыбкой ответила Даша, чем повергла меня в очередной шок. «Своего мужчины? Раньше она никогда не называла меня так. Мы просто встречались, а сейчас она приглашает шагнуть в отношениях дальше? Готов ли я?» «Не знаю, но...» «У меня просто был хороший нож», – поспешно ответил я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, и очень надеюсь что сидящая напротив девушка не замечает моей внутренней борьбы. Менеджер где-то раздобыл масштабируемую легендарку. «Хватит скромничать! Ты был лучшим!» Даша картинно нахмурилась, потом улыбнулась и добавила. «А еще мне так нравится, когда ты смущаешься!» «Я горжусь тобой, только...» На ее лице вдруг мелькнуло виноватое выражение. Она вздохнула и опустила глаза. «Что? Только...» Тут же переспросил я, уже слегка ошалев от всех этих откровений. «Понимаешь...» — негромко произнесла она. «В моей жизни произошли некоторые изменения. Я не поеду к тебе сегодня, прости». «Ясно...» Я взял со стола принесенную официантом бутылку, разлил вино и коснулся бокалом бокала. «За тебя...» «Мы выпили». и Я, поставив бокал на стол, молча принялся за еду. Настроение испортилось. Весь этот концерт нужен был для расставания? Жестоко и глупо. Но мне не впервой. Как-нибудь переживу. «И ты даже ничего у меня не спросишь?» Выдержав минутную паузу, неожиданно поинтересовалась Даша. В голосе девушки проскользнули странные нотки. «Так и будешь молчать?» Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счет никаких сомнений. Пожил плечами я, не поднимая взгляда. «Да и что в такой ситуации говорить?» «Я не знаю, как ты общаешься со своими бандитами. У тебя же сейчас все написано на лице». Тем же тоном продолжила Даша. «Может, ты все-таки перестанешь дуться и поговорим?» «Бандиты — это игра, и я ни с кем из них не был близок», — спокойно пояснил я. Затем отложил приборы и, сложив руки на столе, поднял на девушку взгляд. «Поговорить? Ну, давай, поговорим». «Какой же ты все-таки у меня странный!» Со вздохом покачала головой Даша, сделала глоток из бокала — А потом неожиданно улыбнулась. «Да будет тебе известно, что я теперь младшая жрица Лос!» Торжественно произнесла она. «Вчера выбор статуи пал на меня. Представляешь, сегодня я не могу к тебе поехать только потому, что через два часа у меня первое служение в храме, а завтра вечером я вся твоя, хоть на целые сутки». В глазах у Даши заплясали веселые бесенята. Я тут же почувствовал себя последним ослом. Отношения с женщинами, наверное, мое единственное слабое место. Я очень тяжело переношу разрывы, поэтому всегда жду какого-то подвоха. Стараюсь держаться на контролируемом расстоянии, чтобы боль была не такой сильной, но... Какой же я кретин! Ведь она и приехала пораньше, чтобы у нас было лишних 15 минут, а я из-за этого напрягся и сделал идиотские выводы. «Как же стыдно!» «Мне... мне показалось, что ты... прости!» Я развел руками и виновато вздохнул. «Поздравляю с повышением, Даш! Я представляю, насколько это круто и...» «Завтра ночью будешь вымаливать прощение, низший!» Ткнув в меня пальцем и еле сдерживая смех, нахмурилась девушка. «Да будет тебе известно, что меня автоматически удочерил великий дом-клад!» и я могу получать квесты пятого уровня. У меня теперь даже своя комната в храме есть, девятая на первом этаже, в жреческих покоях южного храмового крыла. А в истиннем обновлении, помимо всего прочего, откроется цепочка квестов на полноправную жрицу. Надеюсь, ты осознаешь оказанную тебе честь. Внимание благородной дочери великого дома стоит многого». «Да, госпожа». Включаясь в игру, нарочито смиренно произнес я и, низко склонив голову, добавил «Великая жрица, дети едят коня!» Звучит восхитительно. «Гад!» Даша выдохнула набранный в легкий воздух и рассмеялась. «Почему же, гад? Мне всегда нравилось!» «Мне тоже!» Отсмеявшись, кивнула Даша. «Но, боюсь, мать Олеса мой ник не оценит». Так что останусь Нессой. Ты ведь тоже используешь игровое имя? Все верно. Полученным в игре прозвищем гораздо удобнее пользоваться. Потому что с некоторыми социальными группами репутация включается только тогда, когда у тебя над головой правильное имя. Так, например, Дашу с ее прикольным ником могут просто не пропустить в храм поскольку храмовая стража напрямую подчиняется совету матерей и никакого отношения к жрицам не имеет. Сослуживцы ее, конечно, узнают, но будут несказанно удивлены. У меня, в принципе, то же самое. Имя Крис Веном я получил еще на 30-м уровне, вместе с очивкой мастера-убийцы, и с тех пор пользуюсь только им. Мы еще сейчас поговорили о разном. Даша рассказала об открывшихся перед ней перспективах. Я поведал ей о своих. Время за разговором летело незаметно, и звук таймера такси на телефоне подруги стал для нас полной неожиданностью. Даша засобиралась, я быстро расплатился. И через пять минут мы, держась за руки, выбрались в промозглую московскую зиму. Уже возле машины Даша обернулась, закинула руки мне на плечи и прижалась губами к губам. «До завтра, Олежь!» Отстранившись, лукаво улыбнулась она. «До завтра, принцесса!» Я посадил подругу в машину, проводил взглядом такси, сунул руки в карманы куртки и с улыбкой отправился к подземке.